Глава третья. Выбрав в магазине самую большую курицу, я вернулась домой, вымыла ее и положила в кастрюлю. Затем открыла дверь спальни и крикнула. «Послушай, я разрешаю тебе отлежаться пару дней, но потом требую освободить мою квартиру». «Рада, а ты добрая!» «Я злая», — перебила я нахала. «Просто мне жалко выгонять тебя на улицу в таком состоянии». «У тебя есть совесть». Это такое редкое качество. Ты не из мира сего. Ты особенная. Тим только избавь меня от пошлых комплиментов, я в них не нуждаюсь, и уж тем более не покупаюсь налезть. Я запихала грязную одежду парня в стиральную машину, принесла бульон и стала кормить его с ложечки, как маленького ребенка. Тим не мог широко открывать рот, так как его губы были разбиты, и каждая ложка бульона давалась ему с огромным трудом. Я разобрала курицу на малюсенькие кусочки, отделила мясо от костей, чтобы покормить Тима. «Не могу больше», — наконец выдохнул он и отвернулся. «На первый раз хватит». «Послушай, а где ты меня нашла?» — поинтересовался Тим, пытаясь приподняться. «На заброшенной стройке. Тебя выкинули из джипа». «А ты что там делала?» Я изменилась в лице и отчеканила. «А вот это тебя не касается». Я не лезу в твои дела и не советую тебе лезть в мои. Я просто спросил. Интересно же, что такая красивая девушка может делать ночью на заброшенной стройке? Ладно, не хочешь, не отвечай. Ты зачем встаешь? Да мне не мешало бы сходить в туалет. Или ты предложишь мне судно? Нет уж, дорогой, никакого судна. Горшки за тобой выносить я точно не нанималась. В туалет будешь ходить самостоятельно. Я помогла Тиму встать с кровати и довела до туалета. Затем помогла вернуться и постояла с ним несколько секунд у окна. «Послушай, давай ложись. Думаешь, ты легкий? У меня уже плечо ноет». Красивый вид из твоего окна. Кутузовский проспект, Триумфальная арка, Площадь Победы, недалеко Поклонная гора. Еще недалеко музей Панорама «Бородинская битва». Все, полюбовался. А теперь шагом марш в кровать. Перед тем, как выйти из спальни, я посмотрела на Тима многозначительно и решительно выдала. «Тим, у меня не больница и не реабилитационный центр. Даю ровно два дня, чтобы тебя здесь не было. Отлежаться можешь и у себя дома». «Рада, но ведь это опасно. Мне нельзя домой. Куда пойду в таком состоянии?» «Послушай, это твои проблемы. Почему не хочешь понять? У меня своя жизнь, а у тебя своя». В мою жизнь ты никак не вписываешься. Кто ты мне, чтобы у меня отлеживаться? Никто. Ты правильно ответил. Но тем не менее это на своих плечах притащила меня в свою квартиру. Ведь я тебе никто, а ты это сделала. Сделала из жалости, из самых чистых побуждений. Но это совсем не означает, что теперь ты будешь в этой квартире жить. Кстати, а ты не думал, что я могу быть замужем? И сейчас сюда ворвётся ревнивый муж. Примет тебя за любовника, возьмет за грудки и выбросит из окна, прямо на Кутузовский проспект. «Ты не замужем», – тихо произнес Тим и прикрыл глаза. «Почему ты так считаешь?» «Потому что, если бы ты была замужем, ты бы не притащила меня в эту квартиру», – произнес Тим, не открывая глаз. «Рад, меня на сон потянуло. Ты не волнуйся, я парень смирный. Хочешь, когда поправлюсь, куплю тебе целый грузовик Рос?» «Два грузовика». Язвительно произнесла я и уже более спокойно добавила «приятных сновидений». Не успела я выгладить выстиранную одежду, как зазвонил телефон, и я поспешила снять трубку. «Рада, привет, это Кира. Ты ко мне собираешься?» «Да, сейчас выезжаю». «Давай, я тебя жду. У меня к тебе неотложное дело». Положив трубку, я натянула короткое платье с глубоким декольте, накинула плащ, надела туфли на шпильках распустила волосы и нацепила очки от солнца. Затем дошла до стоянки, села в свою черную японку и поехала к Кире, которая жила в Одинцовском районе. На выезде из города меня остановил сотрудник ДПС и попросил предъявить документы. Я протянула ему права и с усмешкой наблюдала за тем, как он внимательно вчитывается в каждую строчку. «Почему нарушаем правила дорожного движения?» От удивления я высоко подняла брови. Простите? Я ничего не нарушала. У меня на радаре скорость более 100 километров. Это не моя скорость. Вы записали кого-то другого. У меня на радаре записана ваша скорость. Стоял на своем гаишник. Нет, вы ошибаетесь. На вашем радаре записана скорость другой машины. Я ехала не больше 80 километров в час. И вам это хорошо известно. Какое вы имеете право оскорблять должностное лицо? «Вы знаете, что вам за это будет?» От беспредела и наглости гаишника меня забило, как в лихорадке. Я выскочила из машины и потребовала отдать мне документы. «Да от вас алкоголем несет, девушка, вы пьяны!» «Я? Да я кроме кофе ничего не пила!» «Судя по запаху, вы пили напитки намного крепче, чем кофе!» Гаишник двинулся к своему автомобилю, и мне ничего не оставалось, как пойти следом за ним. К моему удивлению, в машине кроме него никого не было. Вы превышаете свои полномочия. Я не пила и не ехала на недопустимой скорости. Сейчас вы пройдете освидетельствование, и все встанет на свои места. Порядок освидетельствования установлен 210-м федеральным законом. Освидетельствование может проводить инспектор ДПС. Вы хотите, чтобы я дунула в трубочку? Совершенно верно, процедил сквозь зубы инспектор. А я тем временем составлю протокол, где укажу все, начиная от времени, когда вас остановил, каким прибором измерял, распечатку прибора алкотестера и напишу установлено или не установлено алкогольное опьянение. Я понимал, что инспектор наглую вымогает деньги, но его варварские методы разозлили меня еще больше, и я решила, что не заплачу этому гаду ни копейки. Инспектор. Вы только позабыли, что подобное освидетельствование проводится при двух понятых, которые тоже расписываются в протоколе. А я что-то понятых не наблюдаю. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержания и результаты. Невозмутимо проговорила я, усаживаясь в милицейскую машину. Инспектор тут же изменился в лице и заметно занервничал. У меня напарник на часок отлучился. Никаких понятых у меня нет. Поэтому будем делать без понятых. Иш, я смотрю, вы тут грамотные все стали. Законы знаете. Дыхните в трубочку. Без понятых не буду дышать. Тогда мне придется отправить вас на медицинское освидетельствование. На каком основании? На таком, что водитель отказывается это сделать на месте, и у меня достаточно оснований считать вас под шафе. «Сейчас составлю протокол и направлю в медучреждение». «Послушайте, я тороплюсь. У меня нет времени куда-то ехать, и вы прекрасно знаете, что я не пила». «Не знаю, от вас разит алкоголем. Я мог бы закрыть на это глаза, если бы мы смогли договориться». «Сколько?» — устало спросила я, презрительно усмехнувшись. «Конечно, это стоит гораздо дороже, но такой красивой и приятной девушке...» «Просто невозможно не пойти навстречу. Сто тысяч, и я рву протокол. Все-таки два нарушения – превышение скорости и вождение автомобиля в нетрезвом виде. Так что сто тысяч, и вы легко отделались». «Сколько?» «Сто тысяч», – повторил инспектор и добавил сурово. «В противном случае мне придется отстранить вас от управления транспортным средством и провести медицинское освидетельствование». Короче, так и быть, за 80 тысяч договоримся. И не рубля меньше. А то, дорогуша, лишитесь вы прав и заработаете серьезной геморрой на свою красивую задницу». Фривольный тон инспектора заметно меня смутил. Он перешел все дозволенные грани. «А я с вами на «ты» не переходила. И вообще, я ваш развод за несуществующие нарушения и вымогание взятки записала на диктофон». «Что ты там записала?» инспектор раздул ноздри и свел брови на переносице. Что слышал? Хочешь на ты? Давай на ты! Что ты ко мне привязался? Обрадовался, что девушка за рулем? Лучше меня знаешь, что скорость я не нарушала и никаким алкоголем от меня не пахнет. Ты сейчас занимаешься вымогательством под предлогом несуществующих нарушений, да еще таких, за которые полагается максимальное наказание. Даже не сомневаюсь, если бы я согласилась дунуть в трубочку, ты бы продемонстрировал алкотестер, который бы показал, что я пьяна. У тебя здесь все подстроено. Я слышала, как вы направляете на медицинское освидетельствование. Очень часто сотрудник ГИБДД в сговоре с врачами, которые за долю в прибыли вынесут любой вердикт. Только знай, в таком случае я поеду на независимую экспертизу и напишу на тебя жалобу твоему начальству, и в контрольно-профилактическую комиссию. «Ах ты умная какая! Где у тебя диктофон?» Инспектор попытался схватить меня за руку, но я резко ее отдернула. «Не смей меня трогать, мент поганый! Ах ты сучка!» Я отодвинулась от разъяренного инспектора и сказала уже более ласково. «Товарищ инспектор, а у меня денег нет. Может, как-нибудь по-другому договоримся?» «В смысле?» «В смысле того, что я женщина, а ты мужчина? Неужели у нас, кроме денег, не может быть общих точек соприкосновения?» Я наклонилась к инспектору и припала жарким поцелуем к его шее. Когда он тяжело задышал, я вытащила из кармана правую руку и всадила шприц в его сонную артерию.